Всякое мастерство любит не только сноровку и терпение, но и веселую удель. Иной раз посмотришь на обыкновенного каменотеса, он словно играючи из камня лыка дерет, и так у него красносмотрительно выходит, будто из камней сказки складывает, а то идет от своего детища. Мужик мужиком. И никто не подумает, что он творец-художник. Так и бабы у нас, вроде бы на первый взгляд не уклюжие, да на деле очень проворные и дюжи. Некоторые даже по мужицкому ремеслу любого молодца за пояс заткнут и ахнуть ему не дадут. Глядячи на наших девушек чужинные из ближайших городов и весь всегда с удивлением и завистью говорили. Глянь-кась, тульские муравейки невеличкие, а на себе таскают больше своего веса. Да ещё легко и красиво. Конечно, с берега всегда красиво смотреть на гребцов. И сколько людей с разных сторон не старались к себе заманивать наших тулянок, обещая им всякие блага, ни одна из них не соглашалась покинуть своего города. и по очень простой причине. Если человек хоть раз испытал хмельную радость своего рукотворства, заставляющего волновать других, он уже не может жить и работать только ради хлеба и даже большого достатка. Посади его в царский дворец, он и там будет себя чувствовать несчастным, об этом сложно Немало печальных леден, но самое печальное из них лучницы Екатерине, непокорной душе. Когда-то на зелёном уголочке тульской земли, на том чудесном месте, где с детской радостью встречаются серебряные воды Тулицы и с небесно-голубыми водами величавой реки Упы, жил лучник Аноха. Нельзя сказать, что он ленив и для семьи работал плохо, но был не из тех мастеров, что гладко строжат и кудрявыми стружками вьюжат. Ремесло его скудно кормило. Жил, как говорится, в тули, а ел дули. А привыкчаться к другому было уже поздно. Анохи так опротивило своё ремесло, что когда он приступал к работе, его начинало тошнить. Но нужда может заставить не только противившую работу делать, а даже черту зубы чистить, и никуда не денешься. И жить о ножке было тяжко, и умирать боялся, как бы его на том свете не заставили мастерить луки и стрелы. А была у Анохи дочушка по имени Катюшка. Хороша, как писанная миска, быстра, проворна и на руку легка, за что ни возьмётся, всё у неё в руках горит. Мать-то за ней больно не следила. Кроме Катюши, у неё было ещё два сидня, два лежня и два полдня. Дети, значит, Девчушка своей волей и жила, а руки у нее молодые, да свежие, играются бы им, как котятам, не зная усталости. А нечем. Мать даст ей постирать пеленки, а что для нее эти пеленки ширк, мрк, и они уже на веревке. Руки какого-то другого дела просили. От нечего делать иной раз котюшка присядет к отцу. и начинает его тыкать: "Почему это не едок? Почему то не так? Много будешь знать, скоро состаришься", обрывал её Аноха. А Катюшка, будто не слыша его, опять за своё: "Почему колёны стрелы и луки ты делаешь не так, как дед Григорий, а дед Григорий не так, как дед Егорий? В одних стрелять от дальше, а у других нет. Почему?" Бог про то весть, что в котоме-то есть, а ведамы этому, кто несёт к тому. А почему всяк свою тайну так бережёт? О чём не сказывают, о том не допытываются, уже сердясь говорила Ноха и прогонял её прочь. А Катюшка ещё больше любопытства брала. Ей было жалко отца. что его за мастерство не так почитали, как деда Григория и деда Егория. Она начала похаживать к ним и другим мастерам по лучшему делу, да поглядывать за их работы. А потом тайком от отца и сама стала мастерить луки и стрелы. Сперва не прытка, а там потише. Скоро только блины пекут. А когда смелости набралась, со своей работой на посиделке начала опахаживать. Давай, Катюшечка, Дашечка, постигаем мужицкую науку, если она пойдет тебе на руку. Шутили над ней мастера. А не дойдет ли правда она до вашего умельства? С опаской спрашивали их жены. Дойдет, обязательно дойдет. Пока песок. На камне взойдет, отвечали мастера. Но бывают и такие чудеса, когда курица поет и печка кашляет. На первый взгляд кажется, чего еще проще, как изготовить лук. Возьми гибкую ветку, согни, пригладь к ней бечеву, и он готов. Может быть, где-то так и делался лук, а на Руси. Он никогда не изготавливался из одного куска дерева, а всегда был составным. И не всякое дерево годилось для этого дела. Очень пригодным считались ясень, вяз и можжевельник. А делали так: продольные слои этих деревьев складывались и склеивались. Между ними для упругости ставили роговые пластины и проваренные сухожилия животных. Всё это прессовали и долго просушивали. Иногда по нескольку лет концы лука, которые назывались рогами, при сушке выгибались в обратную сторону. Перед тем как накладывать тетиву, лук обклеивали кожей или берестой. тетиву делали из сухожилий или скрученных кишок животных из сыромятного мешка, а иной раз даже из шёлком. Верхняя выпуклая часть лука называлась хребтом, а верхние части рогов подзорами. Стрелу тоже не очень просто делать. Она не только должна быть прямой, Но масчёр нужно было рассчитать так, чтобы центр тяжести находился на границе 1/3 её длины ближе к наконечнику. Изготавливали их из тростника или из лёгкого дерева, но самыми лучшими считались колёные стрелы. Такое название они получили от слова колоть, раскалывать. Это были стрелы, склеенные в продольном направлении из четырёх частей. Затем на древко насаживали кольцо или железо. Сзади прорезали ушко для тетивы, закрепляли перья. На Руси очень ценились стрелы с орлиными перьями, но это ж не всё. Мастеру нужно сделать колчан или как еще называли его тул из дерева или кожи по своему красить чтобы угадывали сделавшего его мастера каждый колчан рассчитывался на пятьдесят шестьдесят стрел стрелы расходовались очень быстро хороший лучник в одну минуту мог выпускать по десять двенадцать стрел сам лук размещался в особом футляре На луче, ту и налуч прикреплялись к поясу. Всё снаряжение лучника называлось саадаком. Стрелы, выпущенные из лука за 300 шагов, могли пробивать толстую дубовую доску, а выпущенные из сильного лука летели на расстояние до 800 м. Секреты изготовления луков и стрел каждый мастер скрывал от другого, как огонь скрывается в кремне. Он передавался по наследству от одного поколения к другому. А Катюшку никто не стеригался, её считали не смыślёношым. А она, играя, чистак приноровилась к этому ремеслу, что охохинские стрелы пошли в ход. и стали лучшими правда пока они стали такими за это время катюша успела подрасти она удивительной казалась людям о ней говорили э как каналья прямо заживо творит чудеса Хорошая Нива, всякому в диво, а потому старики с грустью добавляли: что делать? Горы падают, долы встают. Катюше и правда так вымыхало, что её хоть замуж выдавай. А нохо, отец, сначала-то за Катюшу обрадовался, а потом, вспохватившись, подумал: что это радость? Если бы она была парнем, то это рукоделие ему бы пригодилось, а она Катюша, как только замуж выйдет, счастье все эти игрушки забросит, ей некогда будет с луками и стрелами заниматься. Надо за детьми следить, пока у нее слава идет, надо потопиться выдать ее за какого-нибудь пожитошного парня и самому хоть немножко возле них. Пожить по-человечески. А Катюша, возьми и прилипни, ни к кому нибудь, а к Ивану, Озарнину, которого в нашем городе еще прозвали мастером тычкой, за коем по царскому указу следили сразу тридцать три глаза, потому как старшему следильщику было велено одним глазом поглядывать еще за другими мастерами. Правда, мастер Тычка нравился Анохи. Он его уважал и за смелость, и за смекаливость, и за справедливость, но ежели бы он ко всему этому был бы и пожитышным, это ещё так сяк. А то ведь у этого Ваньки озорнина, как и у Анохи, один хлеб до живота и без денег живёт. Но дело в том, что он и Катюша как-то сразу сдружились, будто их сам чёрт верёвочкой связал. Дело уж дошло до того, что даже при людях начали в переглядушки играть. Куда-нибудь без, что ли, этого в Ваньку прибрал, думала Ноха. Так оно и получилось. Однажды Ивана Озернена посадили на телегу и повезли куда-то на самый край крещёного света. Когда это было не дивом, надумает государь где-нибудь храм или дворец сорудить, туда обязательно толиков притулит. Колесом дорога, люди всегда кричали вслед уезжающим мастерам, чтобы они снова вернулись назад. Но мастеровые не всегда возвращались домой. Ради их золотых рук там мастеров насильно заставляли жениться или загоняли в долги, или находили какие-нибудь другие причины, чтобы они оставались на новом месте. После уезда мастера тычки у Катюши из рук стала валиться работа. Снова зажили, неважно, но Катюша на это не обращала внимания, а оно, хатец, твердил ей за амуш, за амуш тебе скорее надо выходить, пока еще над тобой витаит дух славы, и выйти надо обязательно, забогатала. Но Катюша об этом и слушать не хотела. Зачем мне богатство, да не милая жизнь? Говорила она о клен да береза, чем мне дрова? Хлеб да вода, чем не еда. Однажды к Аносе пришёл купец чуженин, который раньше луки и стрелы покупал у деда Григория, деда Егория и других мастеров. Тайком об этом человеке говорили, что он с бесами дружбу водит, и ему сам чёрт круглые сутки деньги чеканит. А на вид он был ласковый, голова с поклоном, язык с приговором, ноги с подходом, руки с подносом. И его чертежи душе очень по нраву пришлась, а ночи на Катюша. Ему даже понравилось, как у нее сгибаются кисти рук и пальцы, чтобы быстрее делать стрелы и считать деньги. Не обещая золотые горы, он и упрасил Аноху отдать её за него замуж. А Аноха, позарившись на богатство, сразу и поймался на золотой крючок. Катерина ни разу не раз видела этого человека у других мастеров. Только он тогда не хотел её замечать, она была ещё девчонкой. И этот купчик-голубчик был таков, что его копейка нищему ладонь прожигало сколько Катюша своего батюшку не просила не отдавать её за нелюбимого человека а он охо был неумолим ему хотелось если уж не самому богатым быть то по крайней мере хоть пожить рядом с богатым человеком перед тем как Катюшу наредить увести навсегда из ротного города Она попросилась в последний раз выйти на берег речки Тулицы, где когда-то встречалась с самым весёлым тульским озорником, с Иваном Озорниным. А в те времена Тулица ещё была глубокая, и сюда из дальних стран прилетало много лебедей. И вот, когда Катюша на глади воды увидела белую стаю, Она, подобно крыльям, подняла руки к небу и воскликнула: "Милые лебеди белые, подруги мои, не дайте в обиду меня. Возьмите на волю с собой!" И кинулась к ним. Встали лебеди и поднялась в небо, и после того Катю Катерину Никто не видел на земле. Когда мастер Тычка снова вернулся в Тулу и пришел на берег Тулицы навстречу с Катюшей, там о ней он услышал только эту легенду. Великое дело чувствовать себя человеком, а это чувство рождается только от доброты. Недаром каждая мать стремится, чтобы ее ребенок был добрым. Говорят, когда-то в нашем городе было принято так, что каждая молодая женщина обязательно своего ребенка приносила к веселому и добрым учителю тульских мастеров тычки и спрашивала, чего надо обна сделать, чтобы ее наследник был таковым, как он. И тычка с мужицкой простотой и мудростью всегда отличала его. Особенно, пожалуй, ничего. Только его надо приучить к честности. Если он увидит хорошее, пусть говорит: "Хорошо". Если плохое, пусть говорит: "Плохо". Честность вашего наследника обязательно приведёт к добрате. Когда я в детстве услышал эту наивную, но по-своему красивую выдумку, дня три не отставал от матери, пытая её насилали она меня на показ к мастеру тычки. Пока мать не молвила, конечно, насила. Как же я могла тебя и не показать великому учителю? И что же он сказал? То же самое, что и говаривал всем. Правда, он сказал вот ещё что: Когда вырастешь и придёшь на завод, какой бы у тебя сильный и мудрый учитель ни оказался, надо стараться стать выше его. Хотя из нашей семьи никто и никогда не видел мастера Тычку, но он в нашем доме всегда был почитаем. При радости, горе и обидах повторяли его золотые слова. Я не заучивал их, они запоминались сами. Мне казалось, будто мастер Тычка всё время жил среди нас. Когда я пришёл на завод, то с первого же дня стал поступать так, как советовал он: о хорошем говорить хорошо, о плохом плохо. Однако сразу почувствовал, что это не очень-то всем нравится. Оказывается, здесь за честную и о плохом нужно говорить хорошо. А как только начал работать лучше своего мастера, он на меня стал коситься, боясь, что у него могу отбить кусок хлеба. Мне стало настолько обидно, что я и сам не заметил, как при первых же огорчениях заговорил словами лезвиями, мастер тычки. когда его доводили до белого каления может быть по юношеской безопасности я всколе забыл бы эти слова но мне их напомнила начальство однажды меня вызвали в контору и спросили ты говорил попу на исповеди что та рука которая крест кладёт Она и нож точит, говорил, сказал я, говорил своему мастеру, что если не будет пахотника, то и не станет бархотника, говорил. А знаешь ли ты, что за такие слова посылают туда, где даже макар телят не посет? Но эти же слова не мои, сказал я. А мастера тычки, их каждый знает в нашем городе, тем хуже, что повторяешь слова такого смутьяна, как тычка. А вы его видели, спросил я. Ничего, придёт время, увидим, мы и его посадим в свой карман. Тут уж я не выдержал и грохнул своими словами. Слишком он великий, Иван, чтобы его посадить в ваш маленький карман. Начальство тоже не выдержало моих последних слов и больше не говоря ни слова, тут же вытурило меня с завода. Когда об этом узнала мать, чуть ли не лишилась ума. Она мечтала меня воспитать таким человеком, чтобы я по-русски был щедрым, открытым, честным, И высказывался в миру только полезно заряженными мыслями, да и говорил бы не по азбуке Морзе, которая нынче стала в моде, а по русски ярко, раздумно и броско, как из древля повелос у нас россиян. Ради этого она под предлогом речения легендарного остромучца мастера тычки. Выдуманно лакеем-то незаметно заставила меня выучить все пословицы и поговорки, собранные за целую жизнь Владимиром Далем на нашей благословенной Руси, пока сам я не научусь думать. И теперь, сколько она не доказывала заводскому начальству, что я ничего не говорил лишнего, кроме того, что было написано в книге Даля. А вот и книги говорится, что поговорка не судима. Её слушать никто не хотел. Правда, матушку кто-то спросил, может, слова о большом Иване и маленьком кармане тоже напечатаны в книге дали, и эти слова напечатаны, там сказала она. А между тем Если раньше кузнецкие мужики проходили мимо меня, то теперь останавливались и подбадривающие похлопывали меня по плечам озарецкие мальчишки на наших воротах писали: "Мастер тычка, крепись, мы все за тебя". Одна старуха принесла в узелке сухари и сказала: "Если тебя сошлют далеко, Вот тебе на дорогу. В дороге сухари, что никому не мешали. И она не ошиблась. Буквально через день меня вызвали, теперь уже не на завод, а в другое место, где вели более серьёзные разговоры и сказали: "Ну что ж, наш новый юный мастер тычка, Если тебя сочувствующие снабдили на дорогу сухарями, желаем тебе счастливого пути. То есть как? Какого пути, сказал я? Куда меня хотите отправить? Разве мы можем приказывать, сказали мне. Ты волен сам выбирать для себя место жительства в любом городе у сибирского тракта. но только как можно подальше отсюда действительно те сухари очень пригодились мне как только я захотел остановиться в первом городе на этом своём тракте мне сказали чтобы жить в нашем городе вам придётся ответить на три вопроса вот вам первый вы жили рядом с Москвой и недалеко от питера и обо всём наслышаны Скажите, пожалуйста, если в России произойдёт всеобщий бунт или как теперь это называется революция, что сделают с царём? Право, я никогда об этом не думал, ответил я. Ну, свинью всегда опаливают с головы. Спасибо, больше вопросов не будет, судя по первому ответу, вам надлежит ехать дальше. А куда? спросил я. До края земли ещё далеко. И так в каждом городе, стоило мне ответить только на первый вопрос меня, как испорченную деталь на заводском потоке, все отталкивали от себя как можно подальше. И наконец дотолкали до такой грани, что я действительно оказался на краю земли в Порт-Артуре, откуда дальше было ехать некуда. Но и здесь кому-то не понравились мои слова, и последние, что со мной сделали, взяли и сбросили в море, и я стал рядовым матросом на крейсере ворак. Что со мной дальше будет, я пока не думал, но много дум, передумал в пути и о заводской жизни, и о тульских мастерах, казюках. которых когда-то привязали к своим огородам как телят к яслям и они до сих пор боятся от них оторваться работают лишь бы работать только единицы из них стараются что-то сделать своё от души и время от времени своим мастерством удивляют мир А сколько горячих людей остывают от холодного внимания службистов, боявшихся, что другие могут занять их места. Да я и сам шёл на завод с той мыслью, чтобы когда-нибудь сотворить чудо, но мне не дали ни только сделать хоть маленькое, но доброе дело, но даже не дали сказать пару добрых слов. А как мои руки тянулись к сотворению чуда. Но наверное, чтобы сотворить чудо, мало ещё самому быть добрым, нужно ещё чувствовать излучение доброты других людей. Тогда у человека появляется то великое чувство, с которым он может совершать самое невозможное, что иногда не под силу даже тысячам людей. В этом я убедился потом на крейсере Варяк